Эпилог. «Мам, ты бы завязывала с готовкой!» Критично оглядев кипящее содержимое кастрюли, задумчиво изрекла десятилетняя гадость с угольно-черными, опять отросшими волосами и глубокими зелеными глазами. «Милый, ты бы завязывал с нравоучениями не по адресу!» парировала ласково, не отвлекаясь от книги. «Понял!» «Он вообще молец понятливый!» «Тогда я к дяде Эрдану. «Один?» Возмутилась справедливо, грозно поворачиваясь всем телом к собственному сыну. Вселестр, «Йоран Берген! Тебе всего десять!» Скривившись, мальчишка потер кончик носа и привел разумный, по его мнению, аргумент. «Я же не пешком пойду, я порталом!» Туда, обратно и назад. Ма, да успокойся. Я с утра уже дважды туда бегал. Вот это он зря сказал. Ее раны сам сообразил, что ляпнул лишнего, скривился повторно, сетуя на самого себя, и не придумал ничего умнее, как... Ой, кажется, меня зовут. И смылся. Вот где стоял, там же и исчез. За краткое мгновение, растворившись, в созданном портале. Да, ему всего ничего, а он уже настолько уверенно пользуется магическим источником. Заклинание щелкает, как орешки. Первый портал с подачи дяди Эрдана открыл шесть лет, и это у него еще источник нестабильный и до конца неразвитый. Что же дальше будет? С грохотом распахнулась дверь, и в кухню припрыгло нечто, которому уже давно работники и постояльцы пьяного зельевара не удивлялись. Эфир на четвереньках, у него на голове грозно размахивающий половником фенхель, а на спине у управляющего — два шестилетних, весело повизгивающих карапоза. Один был черноволосый, как папа и старший брат, а другая светленькой, как я. Вообще, мы с любимым мужем всех наших детей любим одинаково, но я точно знаю, что Делия занимает особое место в нежном отцовском сердце. Спасите, прохрипел измотанный задыхающийся эфир под весом трех тел. А теперь к папе безжалостно приказали юные наездники. «Слышал!» — Фенхель деловито постучал администратора половником по лбу. «Давай обратно!» «Вы не подумайте, Эфер сам виноват. Сам ведется на щенячьи глазки и опускается перед маленькими манипуляторами на колени, позволяя себя оседлать и беспощадно эксплуатировать, так что я тут бессильно. «А где папа?» — поинтересовалась у близнецов. Я как проснулась, Арнара уже не было, а дальше я в таверну убежала, благо наш дом всего лишь за пару улиц отсюда был. «Дома — Дома! — сдали мелкие. Сказал, что быстренько утопит один остров и придет. — А быстренько уже прошло, — рассудил Эней. — Значит, папа уже вернулся. — Поскакали, — приказал Фенхель. Эфир ответил полным страданий и стоном, но послушно пополз обратно в зал. Больше я за весь день никого из детей не видела, но точно знала — эти не пропадут. За ними присматривали и работники таверны, и получившие четкий приказ Арнара стражи Сеснана, и даже феи. А уж у дворца с Эрданом Йорану вообще опасаться было нечего» кроме самого, так и не обзаведшегося детьми короля и его увлекательных идей. Уже вечером, глянув на то, как варман уносит последнюю порцию фирменного на врагу, того самого, первыми пробными порциями, которого я кормила Арнара и Эрдана, я вдруг ощутила скользнувшие со спины Наталью руки, родные, любимые, которые я узнаю из тысячи, потому что только они одни умеют обнимать так крепко и столь бережно. К спине прислонилась по-мужски крепкая грудь, виска коснулись мягкие губы, и на самое ухо мне загадочно прошептали «Я такой остров нашел!» И утопил, хмыкнула, откидываясь на того, кто всегда поддержит и поможет. Арнару усмехнулся в ответ и прошептал. Нет, этот выжил. Как насчет свидания? Ты и я и изолированные от порталов пространства. М -м -м -м. То есть действительно только мы вдвоем и никаких внеплановых переносов всех подряд. Звучит заманчиво. Мне очень хотелось согласиться бросить все и удрать с любимым. Уже отправил младших к Эрдану то есть времени у нас не так уж и много. «Бежим!» — хихикнула, разворачиваясь в кольце его рук, и потянулась на носочках, чтобы обнять крепкую шею и утонуть в головокружительном поцелуе, падая в портал туда, где будем только мы.